Глава 30. Анастасия опять покраснела. Этот хам помахал перед моим носом каким-то удостоверением. Фамилию не запомнила, имя-отчество какие-то простые, типа Иван Николаевич. Потом вынимает пакет и заявляет «контрольная покупка». Сейчас выясним, соответствует ли вес готового изделия, заявленному на витрине. Чем посыпаны вафли? Ничем, говорю. Они детские. У малышей часто аллергия. Все добавки перед вами в банках. Покупатели сами выбирают, чем сдобрить и украсить вафлю. Дядька на фигурное изделия поглядел. Жалобы на вас. Уже четверо малолетних госпитализированы. Поели ваши вкусности, отравились. И сейчас не лгите. На всех фигурах что-то желтое. Я гляжу точно. Но ведь я не использую даже сахарную пудру. В моем детстве никто с ума по правильной еде не сходил. Что купить удавалось, то и лопали. А сейчас... «Сахар — смерть», «Соль — смерть», «Картофель — смерть», «Колбаса — смерть». А мне, когда из садика домой вели, воду газированную из автомата пить давали. Три копейки с сиропом, копейка без него. И основная задача у бабушки была найти пустой стакан. Их мужики утаскивали, чтобы в подъезде выпивать. Настя опустила голову. Пришлось закрыть вафельную. Несколько дней дом сидела. Анастасия закрыла ладонью глаза. У меня сложный характер. Борюсь сама с собой, но терплю неудачу. Если кто-то меня обманул, никогда не прощу. Не подумайте, что начну грубить, хамить, делать гадости. Нет, буду вежливо разговаривать, но... С днем рождения, с Новым годом, Пасхой никогда не поздравлю. Близкое общение сведу к нулю. Никакими своими проблемами делиться не стану. Эмоциональная Антарктида при полной светской вежливости. Вот ничего с собой поделать не могу. У меня была знакомая с детства. Мы жили по соседству на даче. У этой девушки бабушка была очень обеспеченной женщиной, глав врачом Большой Московской больницы. Понимаете? Я молча кивнула. Настя продолжила. «Вера Кирилловна. Вера Кирилловна после того, как коммунистов прогнали, вообще шоколадно устроилась. Открыла частную гинекологическую клинику, еще богаче стала. Только сыном у нее неудача была. Я его плохо помню, но знаю, что парень играл в карты, подсел на какие-то препараты». Когда мать умерла, он быстро все, что она собрала, растренькал. Прямо за год. Жена у него не пила, к наркотикам не прикасалась. Вроде положительная, детей кучу родила. Забыла, как ее звали. Анастасия сложила руки на груди. Мне лет 13-14 исполнилось, когда Кирилла уложили в психушку. У него мозг совсем уехал. Я об этой истории случайно узнала. Мой дедушка был известным врачом, академиком. Он прекрасно знал Веру Кирилловну. В Москве мы жили в соседних кооперативных домах, лето проводили в одном дачном поселке. При коммунистах давали землю под частное строительство по линии работы. Поэтому писателей дачи были в Переделкино, на похре, а в городе они жили на улицах Черняховского, Усиевича, в Лаврушинском переулке. У киношников, театральных актеров, музыкантов, врачей свои заповедники. Поэтому их дети и внуки часто оказывались в одном месте и в городе, и на даче. Иду один раз на речку купаться, слышу, кто-то плачет в лесу. Подумала, вдруг маленький ребенок заблудился. Я поёрзала в кресле. Ну зачем мне слушать историю о том, как добрая Настя спасала кого-то? Надо вежливо изменить направление беседы. Но тут... Направилась вглубь деревьев, а там Михайлова, внезапно пробубнила хозяйка. В меня словно булавкой ткнули. Изо рта вырвался вопрос «Кто?» «Лариса, внучка Веры Кирилловны. На пеньке сидит, слезами заливается. Оказывается, ее бабушка умерла, а мать Зинаида...» «О, вспомнила, Зинаидой ее звали. Она фазенду продала. Надо было Ларе в Москву уезжать». Я стряхнула с себя оцепенение и уточнила. «Вашу знакомую зовут Лариса Михайлова?» «Да», — ответила Настя. «Не знаете, случайно, кто у нее муж?» продолжила я, понимая, что фамилия нередкая и имя не уникальное. «Владелец издательства газеты и журналов. Она меня на свадьбу пригласила?» — усмехнулась Анастасия. «Очень хотела показать, что она теперь богата, всегда такой была. На даче вокруг обитали люди разного достатка. Вера Кирилловна среди них была самой богатой, навсегда улыбчивой и простой в общении. Если кому-то из местных требовался гинеколог, сразу к ней бежали». Главврач никому не отказывала, денег со своих не брала. Машина у нее была хорошая. Путь из квартиры в Москве до дачи лежал через привокзальную площадь. Вера Кирилловна всегда останавливалась, стекло опускала, говорила тем, кто на автобусной остановке маялся, «Могу четверых до села подбросить, а если среди вас худышка найдется, то пятерых». Лариса не в бабушку удалась. подойдет к нам детям, спросит, что на завтрак ели?» Ребята откровенно отвечают. «У кого каша, у кого яичница, у кого сосиски?» Лариска презрительно мину скорчит. «Ясно. А у меня бутерброды с черной икрой и какао с шоколадными конфетами». Один раз она осведомилась. «Вы своей кровати сегодня убирали?» «Мы в ответ. Да». Михайлова прищурилась. «Сами?» «Странное любопытство. Конечно, мы лично постели заправили». Лариса расхохоталась. «А вот у меня домработница для такого дела есть. Вас еще удивляет, что с ней дружить не хотели?» «Нет», — вздохнула я. Настя продолжила. «Привезут Михайлову на дачу, а та из себя королеву строит. Приходит ко мне и говорит. «О, у тебя все платья старые, а мне купили два чемодана всего самого модного». Настя отодвинула от себя чашку. Понятно, почему с Михайловой играть не хотели. Потом ее бабушка умерла, жизнь у Лары бедной стала. Мы по-прежнему неподалёку жили. Но Лариса в другую школу перешла. Хорошую квартиру ее мать продала, перебралась со всеми детьми в маленькое жилье. Прошло время. Михайлова к нам неожиданно в Москве пришла, извинилась, заплакала. «Простите». Глупо себя в детстве вела. Мамуля моя, Елена Петровна, сразу ее обняла, расцеловала. А я не обрадовалась появлению Лариски. Что-то подсказывало, что Михайлова улучшила свое актерское мастерство. Научилась очень правдоподобно изображать пушистую зайку. Глаза-то злые. Но мамочка моя очень добрая, плохого никогда не помнит. Очень обрадовалась, когда Михайлова приглашение на свою свадьбу вручила. Купила ей в подарок набор постельного белья, по нашим меркам дорогой. приехали мы в ресторан. А там гора таких пакетов, словно весь цум принесли. Посадили нас в самый дальний угол. Официанты мимо с подносами пробегали. Мамуля к ведущему подошла, попросила ей слово дать. Мужик отказал ей. Пояснил, жених и невеста предоставили список тех, кто выступать будет. Вас в нем нет.